Глава восьмая. Сириус, я зол. Сообщил я своему помощнику, в каком состоянии сейчас я пребывал. Понимаю вас, повелитель. Сириуса тоже одолевает печаль. Он постарался меня поддержать. Вот только мне не нужна была поддержка. Я Феликс бездушно, а не третий сорт Ты не понял меня, Сириус. Покачал я головой. Я по-настоящему злюсь. Сириус выпучил свои глазные модули и отлетел от меня. «Повелитель, дышите! Не нужно! Мы только попали в этот мир, не нужно его наказывать у нас!» Впрочем, что он там хотел сказать, я не дослушал. «Может, не хватит сил ты хотел сказать?» – хмыкнул я, доеда да, очередную шаурму. «Какая же вкусная эта сволочь! Просто словами не передать! Или со мной что-то не так после переноса, такое бывает!» «Нелегко жить без души. Хотя это я утрирую. Привык как-то уже. Сколько еще бывший носитель этого тела будет дарить мне новые привычки?» <звык> нет, повелитель!» — воссоздал вздох Сириус. «Я хотел сказать другое. У нас здесь нет интересного опыта для вашей души, а ведь придется менять саму планету». «Теперь я понял, о чем он. Все-таки Сириус во мне не сомневается». Он мой самый старый и верный помощник и видел меня в разных ситуациях. А потому знает, на что я способен. Там, где кажется, что надежды уже нет, я побеждаю и добиваюсь своего. Там, где портальщики и охотники говорят о высоких ценах, которые заплатит враг, я просто беру и действую. Кстати, говорят они о разных ценах. Охотники о крови, а портальщики реально о деньгах. Алочнее людей, чем портальщики, я еще не встречал. Сам Медас отдыхает, и даже мои дроны-казначей нервно курят в сторонке. Кстати, это не прямая речь. Мои дроны не курят и никому не советуют. В общем, я был зол, и не на шутку. Сириус вернулся ночью с разведки и доложил мне о том, что там видел. Защита, кстати, там не хреновая, если даже ему пришлось врубать полную мощность маскировки, а потом подпитываться от соседней деревни, чтобы восстановить свой заряд. «У деревни теперь неделю точно не будет электричества, пока сгоревшие трансформаторы не восстановят. Но она под Воропаевыми, а потому плевать. Но не защита меня злила, а то, в каком состоянии находились мои сестры и как их содержали. В принципе, там никакой откровенной жести не было, но к ним относились как к товару. Сириус сделал запись двух охранников возле их покоев, которые обсуждали между собой судьбу моих сестер и сокрушались, что их нельзя трогать. Они, между прочим, участвовали в штурме и имеют на это право. «Сириус, нам нужно их оттуда вытаскивать, а потому потребуется еще больше денег. Я уже примерно понимаю, что здесь как происходит, поэтому сейчас опишу тебе несколько планов, по которым ты будешь действовать». Сириус мигом подлетел ко мне и закивал. «Повелитель, для меня честь служить вам. Повелевайся». Горел он желанием действовать. «Первым делом ты найдешь мне оружие. Много оружия, и будешь его забирать у тех, кому оно не нужно. Понятно?» Стал перечислять я ему, что сделать. «Конечно, после этого я стал объяснять более конкретно, потому что там было не все так просто. Как я понял, мой знакомый азиат это оружие везет к себе на родину. Так сказать, все тащит в Империю. А он отсюда. Для меня это приемлемо?» «Вполне». Меня тяжело назвать добрым или мирным человеком, да и на людей мне по большому счету плевать. Дроны лучше. Но есть принципы, и я не люблю, когда страдает обычное мирное население только потому, что два человека не могут поделить бабу или чего-то там еще. Они себе сражаются, и город после их драки в руинах. В нем миллионы погибших, а эти два дегенерата потом жмут друг другу руки и идут к одному из них во дворец отмечать хорошую драку и новый союз. История реальная. Из жизни, так сказать. Чего эти дегенераты не ожидали, так это того, что к ним придет рой. Сначала им было смешно, ровно до того момента, пока не становится страшно. И в конце они умирают. Вот и сказочки конец. И таких историй у меня полно. если я уже делаю какую-то хрень, то хочу, чтобы все последствия были на мне, и никого другого они не касались». Впрочем, если те же самые люди что-то мутят или крутят, то я также хочу, чтобы меня их проблемы потом не касались. А тут азиаты собирают, скорее всего, вооружение для своих повстанцев или кого-то подобного. Насколько я понял, Китай веселая страна, в которой контроль сейчас со стороны государства просто тотальный. Там так просто пушку не найти, но ничего, я им помогу. Не знаю зачем пока, но если будет моя выгода, непременно. «Дальше мне нужна экипировка орка. Как принял?» — уточнил я у Сириуса, попивая кофе. Гадость редкостная. Со второй попытки он лучше не стал. Однако что-то в этом есть. Я успел купить нормальное заварное, местные поголовно его пьют. Не зря же. «Орки будут найдены и истреблены!» — возгласил дрон таким тоном и голосом, словно рой где-то рядом. «Поубавь пыл!» — сразу садил я своего помощника. «Убивать не обязательно». «Я же сказал, мне нужна только экипировка и все». «Принял», — кивнул он всем телом и продолжил внимать моим словам. «А я задумался. Сколько пробивных дротиков сейчас сможешь произвести?» «Три, мой повелитель. Слишком мало, но...» Вдруг замялся он и продолжил очень грустным голосом. «В случае чего я могу подобрать их, почистить и по-новой использовать». «Это меня устраивало. Пойдет, так и сделаешь». «Дротиками ликвидирую тех двух охранников у моих сестер, но не на дежурстве». «Принято! Разрешите исполнять!» С готовностью отозвался Сириус. «Разрешаю». Сириус улетел, несмотря на то, что сейчас был день. Маскировку он уже дольше может держать активной, и это замечательно. Я тоже не стал сидеть в квартире. Как бы это смешно ни было, но я пойду в библиотеку». «Найду себе тихий уголок со стареньким компьютером и буду с помощью глаза техноса поглощать информацию. А то капец, как бесит быть тупым. Я вроде понимаю, какая в этом мире жопа, но не понимаю, почему и откуда она вообще приходит. Сириус тоже еще не обработал всю информацию и местами не понимает, где кинематограф балуется или желтая пресса, а в каких случаях реальная угроза». Темные переулки Уссурийска «Мужики!» «Вы все знаете, что нам нужно сделать. Повторять, надеюсь, никому ничего не надо?» С легкой угрозой в голосе спросил Иван у своих парней. «Нет, босс», — ответил ему Генка Грива. «Ты нам на базе все дополнительно объяснил. Косячить не будем». Иван кивнул. Больше всего в жизни он не любил непрофессионализм и идиотов. Он был отставным военным из тех, по которым снимают кино, и на этих фильмах плачут даже суровые мужики». За плечами военная академия, законченная с отличием, а затем 12 лет службы, за которые ему сулили невероятные карьерные вершины. На его кителе не оставалось свободного места от наград, и все они были боевыми. Хоть Иван при этом и не был сильным одаренным, зато он знал, как выполнять задания и как убивать. Он брал любые задачи и всегда доводил дело до конца. Очень удобный исполнитель, который подарил армии 20 лет своей жизни, а затем за полгода скатился на самое дно. Ему казалось, что это черная полоса, и она скоро закончится. А оказалось, это был идиотизм. Иван не был готов к власти, которую получил. Он стал считать людей расходным материалом, в особенности тех, кто ниже его по должности». Когда 10 лет назад он, оказавшись на дне, сколотил свою банду, ничего не поменялось. Люди по-прежнему были расходниками, потому с ним никто и не собирался спорить или халатно относиться к боевой подготовке. Если ты балласт, тебя утилизируют. Ни больше, ни меньше. Командир, у нас проблемы, вдруг выдал Евгений Козлинов. Вижу шесть человек на 12 часов. Кажется, они охраняют подземный вход. Иван удивился. Их операция была достаточно необычной и скрытной. Они собирались устроить налет на небольшой ювелирный магазин, которым уже лет шестьдесят владела пожилая семья. Ничем не примечательны люди, и дела у них в последнее время шли не слишком хорошо. Торговли практически не было, но вот товара хватало. За ним они и пришли. Налет должен был начаться именно из коллектора, откуда их никто не ждал». Ведь в торговых районах его охраняли патрули полиции. Вот только Иван уже дал взятку одному знакомому, и тот сегодня должен был выпустить по их маршруту людей на полчаса позже. Этого времени должно было хватить. Вот только теперь он не был в этом уверен. То, что в подземном проходе будет охрана, он предполагал и даже надеялся. Там должен был быть один, максимум два человека, но никак не шесть. У них они и должны были забрать ключи и пройти по всем дверям. Действуем, как и планировали, принял решение Иван. Начинаем тихую зачистку и проходим в здание. Время у нас есть. У его людей были даже тепловизоры с головным креплением, а потому им нужно было сделать всего лишь шесть выстрелов, и охрана будет мертва, вряд ли там одаренные. Те точно не полезут в канализацию. Выдвигаемся на позицию, услышал он голос в наушнике и стал ждать. Парни, которых он лично тренировал, все делали как надо. Сейчас должно было прозвучать шесть тихих выстрелов из оружия с армейским клеймом и надежным глушителем. После них он хотел слышать только шесть падающих тел. Секунды тянулись, и это означало, что вот-вот все будет сделано. Они, кстати, подходили с темной стороны, где их просто было не увидеть, и это было надежно. «Внимание! Нападение! К оружию!» Вдруг на весь коллектор раздался механический голос такой силы, что люди схватились за головы. А затем случилось то, чего Иван не мог объяснить. Они находились в какой-то старинной подземной зале, и она была большой. Откуда-то взялся прожектор такой силы, что зал был освещен настолько хорошо, что можно было рассмотреть даже бегущего муравья. И самое интересное, что свет был направлен прямо в их сторону. А дальше началась стрельба. Иван был опытным человеком и привык ориентироваться на звук. Однако тут творился полнейший хаос. Он слышал выстрелы, по крайней мере, из восьми крупнокалиберных пулеметов и, кажется, одной корабельной пушки. Однако не было ни звука от падающих гильз, ни звука попаданий. Ровно до того момента, пока его люди, ослепленные, не начали в панике стрелять во все стороны. Иван не мог понять, что происходит, но поскольку находился на достаточном расстоянии, он не пострадал. Выкинул оружие и не знал, что делать, а затем решил не мелочиться и достал гранату. Рейд провален. Нужно уничтожить прожектор и группу охранников, которые почему-то стреляли, но никуда не попадали. Он поставил на землю свою штурмовую винтовку и, выдернув чеку, закинул гранату. Только он это сделал, как прожектор погас. Иван слышал, как падает граната, но взрыва почему-то не было. Он потянулся за оружием и, схватив его, понял, что промахнулся. В его руке был обычный обломок трубы. Взглянув на угол, где он оставил свое личное оружие, Там его не обнаружил, а еще почему-то не было щеки, которую он оставил на пальце. Иван сомневался в реальности происходящего. Что-то точно шло не по плану, и он решил действовать, как всегда. Просто отступить, оставив людей. Связь, кстати, тоже не работала, по крайней мере, ему не отвечали. Его люди уже мертвы, тут все с ними было понятно. Сейчас все патрули мчались на полном ходу сюда. Охрана не отстреливалась, потому что, скорее всего, увидев, что творится, сбежала в проходы, которые должна была охранять. Было всего минут семь. Если он за них успеет добраться до выхода, то будет спасен. Иван бежал так, как никогда еще этого не делал. Ему было плевать на неровности и грязь. Где нужно было, он скользил и прыгал, а в других местах делал кувырок. Грязь и нечистот – это мелочи. Отмоется. В итоге он справился. Уже совсем скоро он выбрался наружу, а затем, в машину, которая стояла на готове, завел ее и рванул отсюда прочь. И уже по дороге к своей основной базе он понял еще один момент. На нем не было вообще ничего. Иван был экипирован очень даже недешево. На себе он не экономил. Его тактический рюкзак, который был закреплен на нескольких защелках, Как-то смог слететь с него. Бронежилет тоже отстегнулся, как и нож с пояса, и сам пояс, где были слабо артефакты и гранаты. Каким-то чудом у него остались лишь ключи от машины. При этом из того самого кармана пропали золотая зажигалка и наградной золотой брелок за боевые заслуги. Вдруг Иван улыбнулся. Ему показалось, что он знает, что происходит. Он просто перенервничал перед операцией. И это все сон, который ему нарисовал мозг. По-другому и быть не могло. А раз это сон, то что он там хотел додумать? Он не успел, потому что вдруг увидел перед машиной необычного вида дрон. Иван нажал на педаль и прибавил газу, чтобы... удар. Полет. Приземление. Треск. Последнее, что увидел Иван, лежа на земле, после того, как вылетел через лобовое стекло, это морду своего внедорожника, который, казалось, сбил танк. И голос... «Ликвидация особо опасного дегенеративного элемента прошла успешно. Произвожу изъятие магнитолы в качестве компенсации». Дальше тоже были фразы, но Иван их уже не слышал, по причине скоропостижной смерти. «Нет, блин, Сириусам точно нужно что-то делать». Я смотрел на то, что он принес, и качал головой. «Конечно, я не жаловался, но черт возьми...» «Три магнитолы». «Неужели он научился обходить протоколы?» «Это исключено». «Тогда как?» «Сириус, просто скажи как». «Не буду я смотреть протоколы». Вздыхая, обратился я к нему. «Не то чтобы я был ленивым, просто сейчас ночь. Голова раскалывалась так, словно в ней сражались дредноуты. А все потому, что со сбором информации я переборщил и впитал в себя столько ее, что стал чертовски умным, но не слишком здоровым». «Повелитель, все согласно протоколам. Компенсация!» — изрек он то, что я и догадывался услышать. Я снова вздохнул. Ах, «Хорошо. А вот это я указал на полный стол оружия и всякого барахла. Ликвидация криминальной ячейки!» — пожал он своими манипуляторами. «Все согласно протоколу!» — закончил я фразу за него с глубокой задумчивостью. Мысли были самые разные, но больше всего, наверное, было любопытно. «Ладно, черт с ней, с головной болью. Давай, показывай. Я хочу видеть все». Сириус, конечно, попытался возникать, что моя эффективность сейчас не предусматривает такой процедуры, но был задавлен авторитетом и подчинился. На просмотр ушло минут пять на ускоренной перемотке. И, в принципе, я был поражен. Насколько же в этом мире легко зарабатывать деньги? «Вот так просто люди пошли убивать других людей или отжимать их имущество». Обычная банда, которая была вооружена лучше, чем временами гвардии у какого-нибудь барона. Сириус их разыграл по полной. Никаких охранников там и в помине не было. Один дед сидел за дверью, но до него еще добраться нужно было. И срез самозащиты, у него была дубина и свисток. Мой помощник сделал голограммы, на которые повелись люди. Дальше просто врубил динамик с нехилой пальбой, чем отвлек бандитов. Они стали падать в разные стороны, спасаясь от шквального огня, и некоторые даже успели сделать пару выстрелов, однако их было немного, потому как Сириус просто летел и забирал их оружие. Командира так вообще, пока бедняга бежал, раздел. Идеальный, блин, карманник. Что мне понравилось, так это мои протоколы, в которых я заставлял Сириуса не только подчиняться, но и думать самому. Он уже вернулся ко мне и принес все добро а потом прикинул, что такого человека отпускать не стоит, и полетел его искать. Такие действия я одобряю без всяких проблем. Всегда нужно валить в первую очередь лидеров. Ведь если один раз собрали банду, то и второй соберут. Кстати, помимо этой группы пострадали и другие люди. Ведь оружие было куда как больше, чем те имели при себе. Например, я видел, как один грабитель наставил ствол на прохожего и заорал, чтобы тот выгребал все деньги из карманов. А когда моргнул, понял, что у него в руках не пистолет, а банан. И таких банановых воинов за ночь было штук тридцать. «Сириус, ты понимаешь, что ты многим сегодня психику сломал?» В «Кого ты такой?» Я покачал головой, но улыбнулся. «Повелитель, я учусь у вас!» «Тише, ответить мне было нечего. Все в моем стиле, особенно найти грабителя и подменить ему оружие на банан, пока оно находилось в кабуре». Они только дома поймут, что произошла подмена. С орком тоже вышло интересно. Сириус не стал маскироваться и спер у него двуручную секиру. Тот по лесу минут пятнадцать бежал за Сириусом и орал что-то на своем оркском. А ведь вполне возможно, что мой друг его обесчестил, ведь у многих орков потеря оружия — это полное бесчестие. Ты потерял то, что тебе выдало племя для того, чтобы ты кормил это самое племя». Если подводить итоги, то всю электронику я пущу на прокачку Сириуса. Оружие продам и уже за эти деньги начну покупку новых материалов». «Поздравляю, Сириус!» — обратился я к нему. «С превосходным выполнением вашего поручения?» — с надежды спросил он. «Почти!» — кивнул я. «Завтра у тебя появится друг. Пора делать первых разведчиков. Так что да, у тебя появится компания». «Если я собираюсь спасти сестер, а их тюремщики, кстати, мертвы, они умерли в своих постелях в казармах, полных людей, но это неважно. Но для их спасения одного Сириуса будет мало, ведь спасение будет интересным, в моем стиле. Полагаю, удивляться будут вообще все. Как жаль, что мне плевать на их удивление».